Я желал бы больше узнать, как это, господи, ну, о преступлениях, что ли. О преступлениях? Ли? Да, ну, о потайных силах нашего общества. Да. Желал бы научиться умно поступать в исключительных обстоятельствах. Угу. Читать я люблю, очень люблю читать, сэр. Но нельзя ли всему этому научиться по книгам? По книгам? Да.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 В скрытых областях жизни, боюсь, не написано ничего достоверного. Впрочем, постойте-ка. Постойте, прочитайте книги о сыщике Лекоке. Они, по крайней мере, заставляют думать. Э, как вы сказали? Лекок, сэр. Сыщик Лекок. Лекок. О, сэр, я бесконечно вам признателен за любезность. Вы меня с лихвой вознаградили, сэр. Чем же? Необычайностью своей просьбы. <ролз> Позднее я узнал, что Роллс прочел все романы о Лекоке. Характер и ловкость сыщика Ликока вызывали невольное восхищение мистера Ролза. И хотя он открыл в них много нового для себя, но так и не узнал, что делать с украденным алмазом. К его досаде оказалось, что нужные сведения были разбросаны по разным романтическим историям. Они собраны строго все вместе, как делается в справочниках. Вот, воистину великий человек, Лекок. Он знал жизнь, как я знаю богословие. Не было случая, чтобы даже в самых трудных обстоятельствах он собственной рукой не довел дело до конца. «Боже мой, боже мой!» Разве это мне не урок? Не научиться ли мне самому резать алмазы? сны витали над ним всю ночь и на утро он поднялся с позоранку бодрый и в отличном расположении духа Как раз в этот день полиция предложила жильцам мистера Реберна покинуть дом, и это давало мистеру Ролзу повод для отъезда. Он весело уложил свои вещи, перевез их на вокзал, поставил в камере хранения и ринулся в клуб, намереваясь там провести весь день и пообедать. Добрый день! Здравствуйте! Здравствуйте, мистер Роллс! Если вы сегодня обедаете здесь, то я познакомлю вас со старым Джоном Венделером. Вы его не знаете? Это очень любопытный человек. Очень. Он известный искатель приключений и лучший знаток драгоценных камней. И вы его не знаете? Нет. Боже, никогда Не слышал. Чего же стоит в таком случае людская слава? Пусть даже позорная. Ведь Джон Венделер смело может претендовать на известность. Хотя бы и недобрую. Да, на прошлой неделе было несколько сенсационных событий. Вы имеете в виду ограбление банка? Нет. По понятной причине меня больше поразило исчезновение коллекции драгоценных камней моего брата Томаса Вендлера. Среди которых шестой по величине на свете Алмаз Раджи Этому камню, сэр Джон. Лучше быть на дне морском. Вы сами понимаете, что мне, как одному из венделеров, трудно с этим согласиться. А я говорю с точки зрения общественного благоразумия. Таким ценным вещам место в коллекции короля или в сокровищнице великого народа. Пустить их по рукам простых смертных значит вводить добродетель в искушение. Не так ли, ваше преподобие, мистер Роллс? Вы совершенно правы, сэр. Если Кашгарская раджа... Властитель, как я понимаю, весьма просвещенный, пожелал бы отомстить европейцам, он не мог бы скорее достичь своей цели, как послав им это яблоко раздора, ничья честность не устоит перед таким соблазном. М -м -м, греховным соблазном. Вот вы, сэр Джон, охотник за алмазами, нашлось ли бы такое преступление, какого вы не совершили бы, чтобы вернуть алмаз Раджи? Ну, не надо так шутить, сэр, не надо. Причем ведь вы это сделали бы не для того, чтобы стать богаче, нет, нет, а просто чтобы владеть им и по временам открывать сейф и любоваться этим обольстительным камнем, как любуются картины. Да, это верно. Зачем я только не охотился? Я нырял в море за кораллами, гонялся за китами и за тиграми, но ну, алмаз – самая завидная добыча на свете. Я и сейчас, как вы можете догадываетесь, иду по горячему следу. У меня верное чутье. Я знаю все ценные камни в коллекции моего брата, как пастух знает своих овец. И пусть я погибну, если не разыщу их всех до единого. Сэр Томас Вендлер очень обрадуется вашей удаче, да? Я не так уж в этом уверен. Порадуется один из Венделлеров, А Томас или Джон, Петр или Павел, не все не равно. Все мы... Апостолы одной веры. Не понимаю, что вы хотите сказать. Как мистера Вандлера у подъезда. Мистер Ролз взглянул на часы и увидел, что ему тоже пора ехать на вокзал. Такое совпадение неприятно поразило его. Ему не хотелось больше встречаться с охотником за алмазами. Вас здесь никто не потревожит. Спасибо. Благодарю вас. В нашем отделении больше никого нет. А в другом конце вагона едет только один пожилой джентльмен. Прошу вас, Сэм. Спальные вагоны Северной магистрали делились тогда на три отделения. По одному с каждого конца для пассажиров и одно посередине, где помещался туалет. Но так как двери... были без засовов и замков, то весь вагон оказывался в общем пользовании. Мы уже проверяли билеты, когда мистер Роллс увидел этого второго пассажира, направлявшегося к своему месту в сопровождении нескольких носильщиков. И поистине мистер Роллс предпочел бы ему кого угодно, ибо то был старый Джон Венделер, охотник за алмазами. Поезд отошел от станции, мистер Роллс испытывал какое-то какой-то непонятное беспокойство. Он с тревогой припоминал бахвальство своего попутчика его цинические признания за обеденным столом. Он где-то слышал, он даже читал, будто действительно бывают люди, одаренные удивительным чутьем на драгоценные металлы. Говорят, они способны угадывать присутствие золота через стены. И притом на значительном расстоянии. А вдруг это относится и к драгоценным камням? Если так, кому же и обладать такой таинственной силой, как не человеку, который с гордостью носит прозвище «Охотника за алмазами»? От подобной личности можно ожидать чего угодно. Ой, хоть бы скорее наступило утро».